Перед дверью собрались все старшие волшебники незримого университета. Дверь была закрыта. И не было никаких сомнений в том, что человек ее закрывший очень хотел, чтобы она таковой и оставалась. Дюжина гвоздей, вогнанных в наличники, и приколоченный крест на крест доски недвусмысленно намекали на это. Кроме того, до нынешнего утра дверь пряталась за книжным шкафом. «Ты что, не видел надпись?» – спросил декан – Полагаю ты даже ее прочел Смею напомнить Она гласит следующее Не открывать ни при каких обстоятельствах Конечно прочел Кивнул чудакули Иначе зачем бы мне было Открывать эту дверь А действительно зачем Поинтересовался профессор современного родосложения Чтобы узнать Почему она была закрыта Сноска Данный разговор может создать вполне достаточное впечатление о человеческой цивилизации. По крайней мере, о том, чем она жила до того, как переселилась на дно морское в резервации или обратилась в дымящиеся кучки пепла. Конец носки. Он кивнул гному Мода, университетскому садовнику и мастеру на все руки, стоявшему у двери с ломом на перевес. "Мода, приступай". Садовник отдал честь. «Э, есть, сэр. На чертежах написано, что это ванная комната. Сказал чудакули, пытаясь перекрикивать треск ломаемых досок. Ну что страшного может быть в ванной комнате? Кроме того, я бы не отказался от отдельной ванной. Мне надоело мыться вместе с вами. Богиня Гиена Ги этого не одобряет. Можно подхватить всякую заразу. «Еще отец меня предупреждал! «Сынок, — говорил он, — там, где моется много людей, берегись грибного гномика!» «Это что-то наподобие зубной феи?» — язвительно осведомился декан. «Я здесь самый главный, и мне нужна личная ванная комната!» — твердо заявил чудак «Вопрос закрыт! Мне нужна ванная комната к рождеству понятно?» Когда все началось... Определить начало не так-то просто, тем более если речь идет об оккультных материях, у которых свои представления о ходе времени. В подобных случаях причина и следствие нередко меняются местами. Где-то на грани слышимости возник легкий звон, как будто звенели маленькие серебряные колокольчики.